но ну, сейчас посмотрим начал он многозначительно Догорить ему не удалось. в холле за дверью послышались возня приглашенные голоса затем тяжелые удары, и шум падения человеческого тела на штабель картонных коробок. Рекс сорвался с табуретки бросился к двери. фармацевт услышал как в прихожую тяжело дыша ввалились несколько человек. «Мужики, вы что? Я вас не знаю!» — проскулил дрожащий голос. Фармацевт злорадно усмехнулся. Гонец, попав в засаду, вел себя ничуть не храбрее, чем совсем недавно он сам. Когда раздался телефонный и звонок и с извещением о том, что завтра ему привезут очередную партию героина и положат пакет, как обычно, в коробку в холле, фармацевт, как и обещал, позвонил людям, похитившим его с рынка. Те прислали ему на всякий случай одного из своих бойцов, Рекса, а сами, судя по тому, что сейчас происходило, устроили засаду в подъезде. Теперь гонец, перевозивший наркотик по Москве, оказался в их лапах и плел какую-то ерунду, пытаясь доказать, что оказался здесь случайно, просто перепутал этажи. «Закрой пасть, а то ща по репе врежу» пообещал ему рекс мы тебе не менты нам лапшу на уши вешать бесполезно гонца втолкнули в кухню и фармацевт с любопытством посмотрел на него как и следовало ожидать перед ним был совершенно незнакомый человек Рекс видимо тоже был уверен что они не знакомы потому что спросил фармацевта явно для очистки совести знаешь его? «Первый раз вижу», — правдиво ответил хозяин квартир. Гонец тоже замотал головой с длинными нечесанными волосами и заголосил, «Да не знаю я его, не знаю! Но говорю же, я тут случайно!» Рекс коротко, почти без замаха, ударил его под дых. Гонец остекся, выпучил глаза и стал беспомощно хватать ртом воздух. «Посадите его на табуретку», — распорядился Рекс. «Вот сюда, спиной к холодильнику. Дайте мне клещи, инструменты вон в том ящике. Слушай, ты, гнида, нам с тобой долго базарить некогда. Мы знаем, как у вас все происходит. Тебе звонит человек и говорит, в каком месте Москвы и во сколько тебе надо забрать товар и отвезти сюда». Того, кто привозит товар и кладет его в тайник, ты не знаешь. Но нам от тебя не это нужно. Нам нужно, чтобы ты рассказал нам про себя. Где живешь, кого трахаешь, где живут твои родители и так далее. Короче, нам надо взять тебя под полный контроль, чтобы ты не вздумал с нами какой-нибудь или выкинуть. А потом мы тебя отпустим. Товар... «Отдадим вот ему», — как и было задумано, — кивнул Рекс на фармацевта. «А ты поедешь домой и будешь ждать следующего звонка. Когда тебе позвонят, ты, как положено, поедешь за товаром, но перед этим позвонишь нам и сообщишь, куда и во сколько тебе велено приехать. Остальное уже наши проблемы, ты понял?» Гонец молчал, тяжело дыша и судорожно постукивал пальцами по коленам. «Ты еще думаешь?» — ласково спросил Рекс. «Ну да, ты ведь еще плохо нас знаешь. Мы с тобой торговаться не будем, не надеясь». С этими словами Рекс схватил пленника за безымянный палец левой руки и, невзирая на сопротивление жертвы, захватил его в клещи. Раздался отчаянный вопль. Гонец забился на табуретке, но на него навалились люди Рекса и удержали на месте. На лице Рекса появилась ухмылка. «Ага, уже начал понимать», — заметил он, «но еще до конца не понял». «Если надо будет, мы тебя доведем до того, что ты захочешь умереть, но тебе не дадут».